Глава девятая Уже на следующее утро Жюльен стал наблюдать за госпожой Дореналь, готовясь к предстоящей схватке. Ее смущали ее взгляды, ведь она так ласкова с ним, а он как будто сердится. Он решил, что сегодня же вечером ему надо добиться, чтобы ее рука оставалась в его руке. Солнце садилось, и сердце Жюльена неистово колотилось в груди. Вечер предвещал темную ночь, небо было затянуто облаками. Приятельницы загулялись допоздна. Жюльену в их поведении чудилось что-то особенное. Душная погода, казалось, усиливала сладость любви. Когда все обычным манерам уселись, Жюльен ни о чем не мог говорить. Он мучился от ожидания и неопределенности, сам себя ругая за трусость. Едва часы пробили три четверти, Жюльен сказал себе, «Я сделаю это, как только часы пробьют 10 Уже миновал последний миг ожидания и томительного страха. Жюльен от волнения не помнил самого себя, и каждый удар этого рокового колокола словно заставлял его содрогаться. После десятого удара он протянул руку и взял госпожу дареналь за руку. Она тотчас же отдернула ее, а Жильен судорожно снова схватил ее руку. Она пыталась вырваться, но как-то нерешительно, и, наконец, ее рука затихла в его руке. Он пришел в восторг от того, что кончилась эта дневная пытка. Для того, чтобы госпожа Дервиль ничего не заметила, он счел нужным заговорить. Голос его звучал громко и уверенно. Он чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Он стал болтать, забыл о всяком притворстве, и обеим подругам, которые его слушали, казалось, что милее и приятнее человека нет на свете. Что же касается госпожи Дориналь, чья рука покоилась в руке Жюльена, она сейчас не думала ни о чем, она жила словно в забытии. Эти часы под огромной липой остались для нее навсегда счастливейшей порой ее жизни. После двенадцати они разошлись. Госпожа Дориналь не упрекала себя ни в чем, и всю ночь не сомкнула глаз от счастья. Жюльен, измученный долгой борьбой чувств, сразу же заснул мертвым сном. Он выполнил свой героический долг. Из комнаты он вышел только к завтраку, чем заслужил неодобрение вернувшегося из города господина Дориналя, ведь Жюльен целое утро не занимался с детьми впрочем, Жюльен все еще купался в блаженстве и не слышал грубых замечаний господина Доренале. Наконец он ему ответил довольно резко «Я себя плохо чувствовал». Тон Жюльена вывел из себя мэра, только привычка не торопиться в делах удержала его от того, чтобы немедленно выгнать этого негодного мальчишку. Или Вально возьмет его к себе, или он женится на Элизе. И в том и в другом случае он будет смеяться надо мной. Господин Дориналь в бешенстве стал брониться, а Жюльена это разозлила. После обеда, когда они вышли из-за стола, госпожа Дориналь подошла к Жюльену и, дружески опершись на его руку, предложила пойти погулять. Жюльен клокотал от ярости и с трудом сдерживал себя, но, заметив, как она сильно опирается на него, грубо оттолкнул ее и отдернул свою руку. К счастью, эту дерзость заметила только госпожа Дервиль. «Господин Жюльен, умоляю вас, возьмите себя в руки. Подумайте, у всякого ведь бывает дурное настроение», — поспешила заметить ему госпожа Дервиль. Жюльен холодно смерил ее презрительным взглядом. «Вас Жюльен прямо какой-то неистовый. Я его боюсь», — сказала тихо госпожа Дервиль своей подруге. «Как же ему не возмущаться?» — отвечала та. После того, как его усилиями дети делают такие успехи, что тут такого, если он одно утро не позанимался с ними? Господин Дореналь ушел, а обе приятельницы стали прогуливаться с Жюльеном, взяв его с обеих сторон под руки. Он же презирал этих женщин, слушая их беседу, считая все это бабьим трепом». Между прочим, госпожа Дориналь сказала, что муж ее купил у одного фермера кукурузную солому, чтобы перенабить ею матрацы. «Сегодня утром муж с лакеем и садовником набили все матрацы во втором этаже», — добавила госпожа Дориналь, — «а сейчас они отправились в третий». Жюльен переменился в лице. Ускорив шаг, он увлек за собой вперед госпожу Дориналь. «Спасите меня», — сказал ей Жюльен. «Вы однам мне можете помочь». «У меня в матраце хранится портрет!» Госпожа Дориналь внезапно побледнела. «Войдите, прошу вас, в мою комнату и в самом углу матраца, там, где окно, вы нащупаете гладкую картонную коробочку!» «В ней портрет?» — в замешательстве спросила госпожа Дориналь. Жюльен, подпустив жалости, в голос произнес. «Умоляю вас, сударыня, не глядите на этот портрет, это моя тайна!» «Тайна?» шепотом повторила госпожа Дориналь. Словно заговоренная, она отправилась в комнату Жюльена, чтобы помочь ему. «Я во что бы то ни стало должна достать эту коробку», — сказала она себе. В мгновение ока она нащупала гладкую поверхность коробочки, схватила ее и выбежала из комнаты. Она чуть было не сошла с ума от ревности. «Значит, Жюльен влюблен. И вот здесь у меня в руках портрет женщины, которую он любит». Жюльен вошел, выхватил у нее из рук коробку и без слов отправился к камину, развел огонь и швырнул в него коробку. «Надо же, как я чуть не погубил свою репутацию! Портрет Наполеона!» — говорил он себе, качая головой. «А ведь моя репутация — это все, что есть у меня!» Час спустя, встретив госпожу Дориналь, он поцеловал ей руку с таким чувством, какого ему никогда не удавалось изобразить. В ней возникло сразу два противоречивых движения — вспышка счастья и ревности. Ревность взяла верх, и она оттолкнула Жюльена. Обозленный он направился в детскую. Младший мальчик, которого он очень любил, прижался к нему, и это его слегка утешило. «Он не презирает меня», — подумал он, — но тут же поправил себя. «Пока» не презирает. Точно так они приласкали бы легавую, купленную накануне.